Глава 19. Закопавшийся под землю скриптоид от ботулизма не сбоит. Петр Николаевич и Кэтрин слушали разину форты В их отсутствие на базе произошел переворот и организовал его скриптоид, парень 23 лет от роду. Сам Павел лишь разводил руками утверждал, что так надо. «Так надо», — очередной раз сказал он Кате. «Он особенно и может сдвинуть наше дело на десятилетие вперед. Я рискну». Да, у них были проблемы со связью. Ни телефонов, ни проводного соединения, ничего. Интернет использовался только в рамках определенных сфер и алгоритмов. Только соблюдая эти простые правила, их до сих пор не обнаружили. Но они все равно могли позвать подмогу. Но Павел просто запретил. А Нишант качал головой, мол, сам в шоке, просто смиритесь. «Вас приняли в клан Тьмушники. Крит стал офицером клана. Крит стал лидером клана». Задание «Завладейте ресурсами тьмушников» выполнено. Все дополнительные условия выполнены. Награда плюс 2700 ОС. Доступ к классу «Темный менталист». Мироявление изменено. Плюс 1500 ОС, плюс 500 ОС, плюс 700 ОС. Поздравляем! Уровень повышен до 9. Получено ОА-2. Поздравляем! Уровень повышен до 10. Получено ОА-3. Общая вычислительная мощность увеличена на 1%. Разблокирована возможность выбора класса персонажа. Поздравляем! Получено достижение «Ты классный!» Поздравляем! Уровень повышен до 11. Получено ОА-3, текущее 305 из 1000 ОС. До уровня 12 – 695 ОС. Доступно ОА-24. Ты чего опять лыбишься? – сощурила глаза Арли. «Служебная тайна», — отмахнулся я, и девушка пожал плечами. Мы шли по коридору в свою комнату. Вот уже второй день мы на базе тьмушников, и только сейчас нейросеть посчитала, что я добился преданности местных обитателей. Все дополнительные условия к заданию тоже выполнены. До критического сбоя осталось около недели, еще даже неизвестно, как это исправить. Доигрался, блин, с игнорированием боли. Я бухнулся на кровати и по привычке вывел визуальный интерфейс. Издержки человеческого происхождения. Класс. Выбрать. убийцы первой ступени. Плюс 10% нейтрально злой, плюс 5 законопослушно злой, плюс 2,5 хаотично злой. Темный псионик первой ступени. Плюс 5% истинно нейтральный, плюс 5% нейтральный злой, плюс 5% хаотичный злой, плюс 2,5%. Выбор класса обойдется мне в 10 очков атрибутов. На 25 и 50 уровнях мне будут доступны мультиклассы. Сейчас можно выбрать что-то одно. Ступени классов можно повысить каждые 10 уровней. В каждом классе изначально есть по три навыка. Одно бесплатно два можно приобрести за те же очки атрибутов. В убийце первой ступени мне доступно. Тихая поступь. Вы передвигаетесь практически бесшумно. Стоимость 0,5 ВМ. Время обучения 3 часа. Меткий бросок первой ступени, бросок метательного оружия, предмета в цель на расстоянии до 10 метров. Шанс промаха 2% на каждый метр. Стоимость 3 ОА, время обучения 1 час. Знание болевых точек первой ступени, боевой режим становится режимом убийцы и затрачивает на 25% меньше ВМ. Стоимость 8 ОА, время обучения 12 часов, доступно на 15 уровне. Доступно на 20 уровне. Здесь все понятно. Время обучения – это то время, которое необходимо затратить для освоения навыка. Мои надежды, что умение можно будет выбрать в момент, когда оно понадобится, улетучились. Придется вкачивать все заранее. А что у нас в темном псионике? Я – человек первой ступени, пассивная. Вы лучше мимикрируете под людей. В худшем случае вы – странный человек. Стоимость бесплатно Время обучения – 3 часа. Искусство правды и лжи первой ступени – Доступ к пакету социальной психологии номер 062 ДА. Вы лучше понимаете людей. При активации вы анализируете физиологическое состояние объекта и с большей вероятностью отличите правду от лжи. Ограничение один раз в сутки. Время действия один час. Время обучения один час. Манипулирование первой ступени. Вы знаете, как заставить человека сделать то, что вам нужно. Вам начинают доверять. Вы анализируете физиологическое состояние объекта с вероятностью 65% заставить его выполнить ваш приказ. Ограничение один раз в сутки. Время обучения 12 часов. Доступно на 15 уровне, доступно на 20 уровне. Понятно, очень полезное умение но требующие тщательного анализа в области практического применения. Кстати, это не все. Теперь я могу улучшить и другие умения. Игнорирование боли второй ступени. Дает возможность использовать игнорирование боли при активном модуле генератор персонажей и эмуляции боли. Возможно использование игнорирования боли при подключении к другим ANS. Время до критического сбоя больше не уменьшается. Стоимость 20 ОА. Время обучения 1 час в режиме ощущения боли мощностью от 2 ВМ и более. Ага, понятно. Если я выучу этот навык, то модуль игнорирования боли не слетит, даже если я захочу быть кем-то другим. И самое вкусное, теперь я могу пытать людей без последствий для себя. Муха-ха. Хаотичный злой, плюс 0,2%. до да твою ж сторону. Глубокая диагностика второй ступени. Скорость обработки данных увеличена на 50%. Стоимость ВМ уменьшена на 50%. Стоимость 20 ОА. Время обучения 3 дня. Самоконтроль второй ступени. Вы не подвержены эмоциям. Вы скриптоид. Больше не потребляет ВМ. Увеличивает общую вычислительную мощность на 3. Блокирует умение «Смотрящие вдаль», «Кровавая медитация», «Последний рывок», «Я человек», «Контроль разума». Невозможно отключить в течение 5 часов. Стоимость 20 ОА. Время обучения 8 часов в режиме сон. Генератор персонажа второй ступени. Вы можете имитировать персонажей на основе информации о них из второстепенных источников. Количество слотов персонажей увеличено до 4. Стоимость 10 ОА. Время обучения – 24 часа в режиме генератор персонажа. Тут тоже неплохо. Можно начитать в Википедии об известных личностях и стать кем угодно. Ну, только не внешне. У меня всего 24 ОА. После 10 уровня дается по 3 очка за каждое повышение уровня, а не 2. Это хорошо, но сейчас я все равно сильно урезан по возможностям. Все навыки стоят дорого. А из-за времени обучения я не смогу вкачать их в момент, когда они точно понадобятся. Для успешного выполнения задания по проникновению в ВИЦ пригодится класс убийцы с его тихой поступью и улучшенным боевым режимом. Плохой момент – это навсегда. На 25 уровне я смогу получить второй класс, но не отказаться от первого. Да явлений при выборе убийцы меняется в сторону злого. А я и так уже далеко не радужный пони. 3% хаотичного злого? Да это капец какой-то. С вероятностью 3% мне придется убивать направо и налево, пожирать сердца и танцевать на костях своих врагов. Ну и на кишках друзей в придачу. Это при условии, что я не смогу отказаться от такого задания из-за штрафов. Вывод. У меня слишком мало классов, только убийца и темный псионик. Для того, чтобы выбор был аргументированным, хотелось бы его иметь. Хотя бы из пяти вариантов. В общем, я решил повременить с классами до лучших времен. Да-да, опять тяну резину на яйцах кота. Эээ, ладно, неважно. Проанализировав все «за» и «против», я решил потратиться на самоконтроль второй ступени. Прибавка в 3 ВМ очень существенна. Это на 35,2% больше, чем у меня есть сейчас. Богатый опыт в этом мире говорит, что много ВМ не бывает. Даже от легкого голода или усталости в неудачный момент можно окочуриться. Выучить навык самоконтроль второй ступени. Стоимость 20 ОА. Да. Потрачено 20 ОА. Доступно ОА-4. Внимание! Навык «Самоконтроль второй ступени» будет доступен после обучения 8 часов в режиме сон. За время пребывания на базе я несколько раз подключался к Брайнеру. Кэтрин и Петр Николаевич не доверяли мне до последнего. Сначала я хотел их за это пытать, но Арли сообщила, что это не самый эффективный вариант. Пришлось просто снова показать, что такое глубокая диагностика в режиме совместной обработки данных. Это их немного переубедило. Как обещал, я убрал кодовые фиксаторы. Вопреки сомнениям Нишанта, никто после этого не устроил саботаж, не сбежал и не выдергивал провода из затылка. По словам Павла, на первых порах фиксаторов не было, но подключенные часто выходили по-холодному. Если у одного почешется гениталии или возбудится эрогенная зона, это чувствуют все. Неловких моментов было много. Спустя месяц и годы подключенные перестали обращать внимание на такие вещи, так как у них не было особого выбора. Выражение «все мы люди» приобрело совсем другой оттенок. Правда, появилась другая проблема. Ощущение, что ты на поводке, разрасталось в умах людей. Как оказалось, в моем клане всего 14,5 человек. После устранения бородатого охранника 13,5. Тихими и незаметными остались трое. Физик Мухаммед придерживался нейтральных взглядов и хотел, чтобы его просто не трогали. Ему все равно, кто у власти, лишь бы кормили его и его пятилетнюю дочь, которая жила здесь же, под землей. Фёдор и Саверий – неразлучные друзья. Два грамотных программиста, но замкнутые в себе, общались только друг с другом. За глаза их прозвали толстым и тонким, оперируя разницей в их весе. Остальных я видел или слышал хотя бы один раз. Вот и вся база. Наша ячейка считалась одной из самых незначительных во всей системе тьмушников. Я потребовал показать мне складские помещения. Самодельные холодильные камеры имели все необходимые питательные вещества. Углеводов и жиров хватало, а вот с белками были проблемы. Арли удивилась мясным консервам со сроком годности более сотни лет. Павел посмеялся и тыкнул в надпись «Сделано в СССР». Арли хихикнул и предупредила о болезни ботулизм, но Нишант успокоил, что за всю его жизнь от такой еды скончались всего трое. Помещение, которое Кэтрин с гордостью назвала оружейной, было шесть взрыв пакетов одна шумовая граната, два пистолета ТТ, один Макаров, «Автомат Калашников АК-310, две сотни разных патронов и гордость мушников Комплект бронированной экипировки Ратник-4». «Это нет – спросил я. «Мне казалось, что за столько лет у клана должно быть раздутое клановое хранилище». «Это не всё», – возмутилась Кэтрин. «А, вау, сколько всего. Даже не представляешь, через что я прошла, чтобы это раздобыть. В других ячейках даже этого нет. Между прочим, вот это экзоскелет, почти последняя модель в России». Я прищурился. Экзоброня. Ратник 4. Тип одежды. Подтип. Комплект. Тяжелая броня. Ранг. Легендарный. Физическая защита. Плюс 450. Режущий урон. Плюс 250. Дробящий урон. Плюс 300. Колющий урон. Защита от воды. Плюс 80. Защита от огня. Плюс 250. Защита от земли. Плюс 200. Защита от электричества. Плюс 30. Качество. 9 из 10. Увеличение силы. Плюс 180%. Увеличение скорости. Плюс 150%. Увеличение грузоподъемности плюс 40 килограмм. Работа до разряда батареи 8 часов. Вес 16 килограмм. «В вашем центре точно не знаю, что у вас руководство сменилось?» Недоверчиво хмыкнула Арли, поглаживая черные пластинки композитной брони. «Точно», — ответил Павел. «Но рано или поздно все всплывет, и с этим придется что-то делать. Мы не знаем, когда придет ревизор из центра за отчетом». «Про нас вы точно не доложили?» — задал я бессмысленный вопрос. «Точно». Со связью у нас всё плохо. Но по иронии, поэтому мы ещё и живы. Да, и кстати. Про нашу скромное оружие, но они тоже не знают, и я бы хотел, чтобы так всё и осталось». «Почему?» Павел помедлил. «Потому что иногда полезно и от друзей скрывать свои козыри». «Предполагаю, что им мне бы он ничего не рассказал. Но я полдня потратил на анализ и изучение территории тьмушников, обстукивая буквально каждую поверхность на наличие пустоты полостей». Таким образом, я нашел фальшь-стену, и им просто пришлось сознаться. Разумеется, я предупредил, что если найду что-то еще, о чем мне не рассказали, то последует наказание. Нишант и Павел переглянулись, но уверились, что больше ничего не скрывают. Сутки без сна я потратил на обучение тьмушников более эффективной добыче ресурсов для базы, налаживанию новых схем поставок и выводу криптовалют. Все это в общей сети Брайнера. Их знания и опыт помогли мне разработать наиболее эффективный план развития базы. Скорость обработки данных и вычислительной мощности у подключённых были крайне низкие, поэтому в этой части они были для меня бесполезны. А вот тьмушники при этом с радостью пользовались моими способностями. Любимым их модулем стала глубокая диагностика, на которой они становились в очередь, так как мощности для всех у меня не хватало. Максимум для троих-четверых. Позже я обязательно прокачаю этот навык до второй ступени. Работы было ещё много, а времени мало. Дебаф «Большая нехватка сна» требовал больше половины ВМ, поэтому пришлось прерваться и дать слабому организму отдохнуть. Подключённые тоже обрадовались, но дрон почему-то назвал меня Дартом Тиранусом. А вот Павел был крайне недоволен. «Ты за пару дней смог сделать то, что у нас не получалось годами. Я рад, что смог довериться тебе», — улыбался он. «Моё время подходит к концу», — ответил я. «Да я в курсе. Мне удалось немного заглянуть в твое мышление. Могу я спросить?» «Я не понимаю этого вопроса. Если можешь, конечно, спрашивай». Арли, которая не отходила от меня ни на шаг и была своего рода группой поддержки, захихикала. Павел снисходительно улыбнулся ей в ответ. «Как бы сказать, замялся второй в иерархии клана человек. Или третий, учитывая мой уровень доверия к нему. Я увидел у тебя желание. Жгучее, я бы сказал, желание знать все. Вот просто все». Я такого не встречал ни у кого, хотя подключался ко многим. Да, встречались особо одарённые, которые хотели новых талантов, но... Но тебя по-другому. Ты можешь мне рассказать об этом? Я не хотел ему об этом говорить. Да, я знал, что он зафиксировал часть моего сюжетного задания в корневом секторе памяти. Но я не планировал это обсуждать. Вдруг его мышление не осознало всю глубину моего сюжетного квеста. Но похоже, что Павел глубоко задумался об этом, и это мучит его уже второй день. Существует большой риск потерять его доверие, если я откажусь об этом говорить. Арли удивленно уставилась на меня. Даже ей я не рассказывал. «Мне необходимо знать все. Именно это ты и зафиксировал», — коротко ответил я. «Знать все невозможно», — удивился Павел. «Возможно, все. Больше вопросов не последовало, а Павел задумался». Арли тоже серьезно задумалась. И это даже пугало. Эффект легкие уши и кости завершён На третье утро произошел хаос. Навык самоконтроль второй степени изучен. Меня разбудил настойчивый стук в гермодверь, который мы плотно закрывали изнутри. Мои внутренние часы оповестили меня о том, что сейчас 6 часов 19 минут утра. Арли не было в своей аккуратно заправленной кровати. Я не слышал, как и когда она ушла. Сердце забилось сильнее, не знаю почему. Я не сразу открыл дверь. «Идентифицируй себя и цель прихода в столь раннее время», — потребовал я. В какое-то мгновение никто не отвечал. Видимо, переваривали непривычное обращение. «Это Павел. Открой, пожалуйста». «Секунду на размышление. Что-то не так. Цель прихода?» — громко переспросил я. Опять ответ последовал не сразу. «У нас проблема, Крит. Голос Павла был напряжен, словно струна. Нужна твоя помощь». Бывший глава клана так и не ответил на мой вопрос. Я прислонил ухо к двери и закрыл глаза. Стенки дверей были толстыми, но мне показалось, что за ней стоял не один человек. Спрашиваю последний раз, какова цель твоего прихода? На этот раз ответили без промедлений. Нишанта убили. Активирует навык глубокая диагностика, минус 2,23% ВМ. Доступно ВМ 4,22%. первые мысли Модули стали называться навыками, но я не обратил на это внимания. Поступившая информация от Павла меня тревожила намного больше. анализ Условия. Арли отсутствует в комнате, вероятность 99,2%. Нишанта убили, вероятность 89,2%. Нишанта убили тьмушники этой базы, вероятность недостаточно данных. Нишанта убили тьмушники центра, вероятность недостаточно данных. нешанту убили неизвестные силы, вероятность недостаточно данных. Арли покинул меня по неизвестным причинам, вероятность ошибка. Арли похитили, вероятность ошибка. Черт, не пойдет. Так можно строить теории до бесконечности. Слишком много условий и мало конкретных сведений. Я не могу взаимосвязать отсутствие Арли с убийством Нишанта. На основе имеющихся сведений вероятность ее причастности к убийству весьма маленькая. Я помню, как она тупила, когда нужно было просто стрелять. Но судя по ритмике и тембру акустических сигналов Павла, он встревожен, зол и крайне озабочен. Вероятность, что он подозревает нас, составляет 73,8%. Все оружие, которое я нашел в арсенале, мы перенесли в нашу комнату и сложили в углу. Несмотря на вопиющее возмущение Кэтрин. Проблема в другом. Вероятно, я не смог обнаружить все оружие на базе. И не факт, что меня не пристрелят сразу же, как я открою дверь. Хотя это было бы глупо. Я бы не стал так рисковать и оставаться здесь, если бы действительно убил индуса. Какой пессимистический расчет. Почему я просто не могу предположить, что им действительно нужна помощь? Ответ пришел мгновенно, потому что, если я ошибусь, мне конец. Да, кстати, следящее устройство, которое я обнаружил в нашей комнате в первый день, мы отдали Павлу. Все становится слишком рискованно и непонятно. Деактивирует навык глубокая диагностика. Плюс 2,23% ВМ. Я посмотрел на экзоброню Райтник 4. Доступно ВМ 6,82%. Я не одет, честно ответил я. Дайте мне одну минуту 23 секунды.